кто когда то любил а в конце жизни необходимо жить не так как жил в начале порой ко мне наведываются удовольствие прежних времен не отвлекая однако меня от забот о спасении души я еще живу на земле но между тем с каждым часом приближаюсь к небу какое красноречие мудрость скромность вы образцовый прилатор рамис поздравляю но с улыбкой ответила ромис